Глава 72. Уже вторые сутки Ивановы и Конурин сидели в поезде, мчащемся из Неаполя на север и везущем пассажиров в Венецию. Из Неаполя они выехали на следующее же утро после злополучной поездки на остров Капри. Морская болезнь дала себя знать, и Глафира Семенна села в поезд совсем больная. Николай Иванович предлагал ей остаться еще на денек в Неаполе, дабы прийти в себя после морской качки, но она и слышать не хотела. До того я и опротивил Неаполь с его морем, так недружелюбно поступившим с ней во время путешествия на пароходе. Проснувшись на утро в гостинице, Бристоль, выглянув в окошко из своей комнаты и увидав вдали тихое и голубое море, она даже плюнула по направлению его. Вот до чего она солона ей пришлось после прогулки на Капри». Канурин, разумеется, поддерживал ее в деле немедленного отъезда из Неаполя. Он торжествовал, что его везут наконец обратно в Россию, что по дороге придется теперь посетить только один итальянский город — Венецию, на пребывание в которой Глафира Семеновна клала только двое суток, и высчитывал тот день, когда он после долгих скитаний за границей встретится в Петербурге с своей супругой при отъезде из гостиницы. Им предъявили просто грабительский счет. И за то, что они только один раз пользовались табальдотом в гостинице, взяли с них за комнаты полуторную против объявленной цены. Николай Иванович было возопиял на это, принялся ругаться с заведующими гостиницей, но Конурин стал его останавливать и говорил «Плюнь! Брось! Пренебреги! Пусть подавятся!» Только бы выбраться поскорее из этой Италии. Немного уж им шарманщикам осталось издевательство над нами делать. Всего только одна Венеция впереди. Ведь только одна Венеция, барынька, нам осталась. А там уж и домой, в Русь православную, — отнесся он к Глафире Семенне. «Домой, домой!» — отвечала та. «Слава тебе, Господи!» Канурин даже перекрестился Большим Крестом. Поезд, везший Ивановых и Канурина в Венецию, делал большие остановки в Риме, во Флоренции и других городах, но Канурин почти не выходил даже в станционные буфеты, питался сухоедением в виде булок с колбасой, сыром бараниной и запивал все это вином чьянти, покупая его у итальянок-разносчиц на станционных платформах, Даже умыться на другой день пути не могла заставить его Глафира Семенна. По дороге попадалось много интересного. Ивановы то и дело обращали его внимание на что-нибудь на станциях, но он был ко всему апатичен и отвечал, «А, что тут? Ни на что и смотреть не хочется, только бы поскорей домой». Он высчитывал не только дни, когда приедет в Петербург, но даже часы. То и дело шевелил он пальцами и говорил, «Сегодня у нас пятница, завтра суббота. Завтра утром, вы говорите, мы будем в Венеции?» — спрашивал он. «Да, да», — отвечала Глафира Семеновна. «В котором часу?» «Да, говорят, рано утром, в шесть часов». «В шесть часов в субботу в Венеции» субботу и воскресенье на осмотр. В воскресенье вечером, стало быть, из Венеции выйдем в Питер. Ах, Иван Кондратич, да разве это можно так, наверное, сказать? Как понравится Венеция? Позвольте. Да что в ней нравится, может? Город как город. Те же макаронники, я думаю, те же шарманщики, те же апельсинники — Вот уж это совсем напротив. Венеция — совсем особенный город, нисколько не похожий на другие города. Да ведь вы, матушка, не видели его. Не видела. Но знаю по картинкам, знаю по описаниям. Другого подобного Венеции города нет в целом мире. Прежде всего, он весь на воде. На воде? Да не, что мало вам эта самая вода-то надоела. Кажется, уж оттрепала так, когда мы с Каприто ехали, что до новых веников не забудете. А, -а, а, Венеция совсем другое дело. Венеция стоит на каналах, и там никакой качки не может быть. На таких каналах, вот как наши петербургские, Крюков канал, Екатерининский канал, Мойка. Только в Венеции их тысячи. «Тысячи? Ну уж это вы...» «Да тысячи! Вы знаете, в Венеции совсем извозчиков нет. Одни лодочники». «Как извозчиков нет? Ну уж это не может быть». «Уверяю вас, что извозчиков нет. Там все на лодках. На гондолах. Выходишь из подъезда дома и сейчас канал». Даже набережных нет Прямо с подъезда садишься в лодку И едешь, куда тебе требуется А ежели мне требуется В театр Или в трактир Или в церковь В театр и в трактир Прямо к подъездам на гондоле и подвезут В церковь надо, к паперти подвезут Церковные паперти На воду выходят Канурин улыбнулся и сказал Зубы заговариваете, барынька А вот увидите, там нет земли. Позвольте. На чем же дома-то стоят? На воде. Так прямо из воды и выходят. Что вы смеетесь? Ведь я же видела на картинках. Удивляюсь, как вы-то не видали. Картин Венеции и множество в Петербурге. И масляными красками есть писанные. И так, в журналах, в книгах. Где же видеть-то? Наше дело торговое, день-деньской в лавках, книг совсем не читаем. А я видел Венецию на картинках. Много раз видел, похвастался Николай Иванович. Ты, Канурин, с женой не спорь. Она правильно. В Венеции земли совсем нет, а только одна вода. Город без земли. О, трудно поверить, покрутил головой Канурин. «А где же покойников-то у них хоронят, ежели земли нет?» «Покойников-то...» — спросил Николай Иванович и замялся. «Глаша, где у них в самом деле покойников-то хоронят?» — отнесся он к жене. «Да уж должно быть, на лодках в какой-нибудь другой город хоронить увозят», — дала ответ Глафира Семенна и прибавила. «Венеция из-за этих каналов самый интересный город». «Вода, вода и вода вместо улиц. И травки нет, и садов нет», — допытывался Конурин. «Нет, нет, нет, нет и нет». Фу ты пропасть! Надо будет жене письмо написать, что вот приехали в город без земли. Впрочем, что ж писать-то? Ведь уж скоро увижусь с ней. В субботу и в воскресенье в Венеции этой самой», — начал рассчитывать Конурин, — «В воскресенье выедем из нее. Во сколько дней из Венеции до Питера можно доехать?» — спросил он Глафиру Семеновну. «До дня в четыре. Только мы должны хоть день в Вене отдохнуть». «Матушка-голубушка, поедемте домой без отдыха», — взмолился Конурин. «Какой тут отдых? В вагонах отдохнем». «В вагонах даже лучше. Обсидишься? Прелесть». «Надо, надо тебе Вену показать!» — перебил его Николай Иванович. «Мы-то Вену видели в нашу прежнюю поездку за границу, а тебе надо!» «Ничего мне не надо! Ничего! Ну ее эту Вену к черту!» «Помилуйте при мне векселя! Мне на будущей неделе по векселям получать!» На будущей неделе сроки. Нет, нет, нет, нет, нет. Слышишь, ежели вы в Вене останетесь, сажай меня в вагон до русской границы, и я один поеду. Перстами буду в дороге разговаривать, ногами, глазами, а уж доеду как-нибудь. Что мне Вена? Да провались она! К жене, к жене, к жене, к жене в Питер! О, что-то она, голубушка, там делает! Да что делает? Чай пьет, перебила его, улыбаясь Глафира Семенна. «А вы почем знаете?» — спросил Канурин и, посмотрев на часы, прибавил. «Да, пожалуй, что теперь чай пьет. От Венеции до Питера вы говорите четыре дня. Понедельник, вторник, середа, четверг», — рассчитывал он по пальцам и вдруг воскликнул. «В четверг дома с женой за самоваром буду сидеть! Ура! Через шесть дней дома!» «Чего вы кричите-то? Только срамитесь!» «Ведь вы не один в купе!» — остановила его Глафира Семенна. «Смотрите, вон и итальянку-соседку даже шарахнула от вас в сторону!» «Плевать! Что мне, макаронница?» «Мало они у нас во время скитания по Италиям, жил-то вымотали!» «Матушка-голубушка, шарманщица моя милая, через шесть дней у жены буду!» Подвинулся Конурин к соседке-итальянке и даже перед самым ее носом ударил от радости в ладоши, так что та в полном недоумении, смотря на него, забилась в самый угол купе.